Ведьма. В квартире холодно и пусто. Даже медвежонок и тот смотрит сукаризный. Выйдя на балкон, я попыталась рассуждать здраво. Павел, скорее всего, хотел, чтобы я подписала документы. Смешно выходит. Андрей вечно вертелся вокруг с кучей бумаг. А Альда в бумагами живет и дышит, и меня заставляет. И убийца убитый, значит, тоже. а я только и делаю, что расписываюсь, где укажут. И сегодня расписалась бы привычно и послушно. Я точно знаю, что не убивала, но Егор, он же не поверит. Да я бы сама не поверила. В Пашкином кармане я нашла фотографию. Пашкин уже. Вернее, раньше на снимке был еще кто-то, но Кусков этого кого-то отрезал. Осталась одна рука. Скорее всего, женская. Снимок я выбросила, предварительно разорвав на мелкие кусочки. Альдов вернулся в четвертом часу ночи. «Ведьма — Ведьма! — заорал он с порога, пьяный. — Как же они все друг на друга похожи. Сейчас начнет кричать, обвинять меня во всех смертных грехах, а потом заснет, сотрясая храпом стены. Лишь бы не ударил. У него ручище точно лопаты. — Ты где? Выходи, поговорим. «А, здесь сидишь?» – он сел на кровать. «Почему без света не хочется?» И снова балкон открыла. «Замерзнешь же, дурочка!» Егор не собирался кричать. «И бить не станет. Он другой, хороший, пусть и ненавидит меня. У тебя были причины избавиться от Пашки». Альдов сидел с закрытыми глазами. Вещал точно один из древнегреческих пророков. Или в Греции были не пророки, а оракулы? И от Любятского тоже. Но ты не убивала. Мне так кажется, уточнил он. Не убивала. Наш разговор походил на бред. Или беседу с Эхом. Альдов говорит, я отзываюсь. Ау! Я тебе верю. Спасибо. Егор скинул ботинки. Точнее было бы сказать, содрал их с ног. и прямо в куртке завалился на кровать. Знакомство Пашки с Лебятским многое объясняет. А ты в этой связке лишняя. Свидетель. От свидетелей избавляются, а ты жива. Вопрос. Почему? Он, когда звонил, сказал, что теперь я полезна. Это понятно. Подсунул бы тебе бумажки и одью фирма. Честно говоря, я думал, он тебя не узнает. А оно вон как получилось. Узнал или догадался, а меня позвал, чтобы унизить. Сейчас Альдов походил на огромного медведя, готовящегося впасть в спячку. Отомстить хотел, а оно вон как вышло. Отомстить? Мне дико хотелось лечь рядом с ним, уткнуться носом в плечо и на миг представить себе медведицей. Ага. Я прихожу, а вы в постели. И фирма моя больше не моя. Смешно, да? Может, ему и было смешно. Меня же затошнило от одной мысли о Пашке. Вот скотина. Ильжбета Францевна и в самом деле знала толк в врачевании. Сначала заставила выпить какой-то отвар, от которого онемела не только рука, но и все тело. а потом уже занялась перевязкой. Она что-то говорила, не то Элги, не то Эдвиге, не то Алексею. Мир вокруг расплывался и дрожал. Понять, кто находится рядом, было невозможно. В следующие дни проходили словно в тумане. Федор пил отвар, приготовленный заботливой Эльжбетой Францевной, и засыпал. Его покой нарушали лишь сны, больше похожие на бред. Птица-элги, князь с волчьими глазами, седой волк, шепчущий проклятие, бескрайнее белое поле урганских болот, а над всем этим – тонкий плач раненой волчицы. Федор выбирался из видений, точно из трясины, и однажды выбрался, в тот день, когда отказался пить отвар, пахнущий тиной. Вернувшаяся боль... Тысячи из зубов терзало ослабевшее тело, но зато она прогнала сны. Федор был благодарен ей за это. По мере того, как утихала боль, Луковский чувствовал себя все более странно. Душа словно разломалась надвое. Одна половина осталась человеком, а другая... Ему снился старый волк с желтыми глазами и седой, свалявшейся шерстью. Он был этим волком. выл на луну, прижимаясь к теплому боку молодой волчицы, летел вперед, утопая в мокром тяжелом снегу, горевал, услышав прощальную песню плач любимой и вымещал свое горе на человеке, повинном в ее смерти. Все-таки здешнее безумие заразно. Нужно уехать. Или уже поздно. Князь предупреждал, а Федор не послушал. Проклятие! Нет! Чёртовы топи не одолеют графа Луковского. Федор сумеет вырваться из этого заколдованного круга, вот только сначала выздоровеет. Постепенно, вместе с раной и болью, ушли и бредовые видения. Волк вернулся к волкам, а человек остался человеком. В тот день, когда пропала Элги, Федор выздоровел окончательно. Женщина-птица улетела, упорхнула из скрипи. А никто и не заметил. Впрочем, никому до нее не было дела. Лежбета Францевна и Едвига с трудом мирились с присутствием Элги. Князь же чересчур увлекся вином, чтобы замечать хоть что-то, кроме себя самого. Злосчастная охота окончательно подкосила Алексея. Он твердил о смерти и пил. Пил и твердил о смерти. Повторял постоянно. Она меня погубит. А она... Исчезла сама. Ох, Хелги, черная птица князя! Куда смотрели твои глаза? Куда смотрело твое сердце? В какую сторону унесли тебя крылья, которых не было? Федор отправился на поиски. Один. Он решил найти ее сам, найти во что бы то ни стало и рассказать правду. О том, как сильно любит, он недавно это понял. Ему волк рассказал. Старый вожак, который умер, не успев отомстить за гибель своей волчицы. Ноги сами привели к ведьменному лесу. А не так уж и далеко. Верхом было бы быстрее, но Федор еще опасался садиться в седло. Элге ждала на самой опушке леса. Черноглазая, чернокосая, задумчиво, молчаливая. — Что ты здесь делаешь? — Луковский собирался сказать совершенно иное. Но слова сами находили путь. Жду. Кого? Того, кто придет. Это судьба. Если бы пришел он, я бы навсегда осталась с ним. Но пришел ты. Почему? Это важно? Очень, серьезно ответила она, стряхивая снег с зеленой еловой лапы. Легенда? Алексей уверен, что сумел объединить две ветви, снять проклятие, а пришел ты. Какая легенда? — Красивая. Элги, подобрав юбки, споро зашагала по тропинке. Федор тащился сзади, проклиная глубокий снег и собственную неповоротливость. — Но в нее никто не верит, — добавила девушка. Черная коса смешно подпрыгивала в такт шагам, а ботинки оставляли в снегу круглые дыры, следы. — Расскажи. — Зачем? — Интересно. — Тебе все интересно, — с грустью заметила Элги. Ты похож на ребенка, жаждущего удовлетворить собственное любопытство любой ценой. Сломать, разрушить, убить. Ты странно говоришь, рядом с этой девушкой Федор ощущал себя ребенком, причем именно таким, каким, как она сказала, любопытным и жестоким. Но по какому праву она судит? Кто она такая? Воспитанница, живущая в доме из милости, из его милости, между прочим. Федор хозяин. Захочет — разрешит остаться в крепи. Захочет — прогонит прочь. Элги вдруг остановилась и, обернувшись, заглянула ему в глаза. Сердишься. Тонкие пальчики, холодные и живые, коснулись его щеки. И мысли черные. Плохо, когда у человека остаются лишь черные мысли. Ему тогда жизнь не в радость. И себя мучает, и других. Прости. Она улыбнулась. и на душе сразу стало легко и светло. — Ты не злой, только слабый пока. И Алексей тоже слабый, надвое расколотый. Сам с собой управиться не может. — Значит, легенду рассказать? — Расскажи. — Тогда не отставай, а то мне кричать сил не хватит. Она весело запрыгала по дороге, и Федору пришлось догонять. Давным-давно, еще в те времена, когда белая крепь была деревянной, А о каменном доме и помышлять не смиря жил князь. Олегом его звали. Элге не рассказывала древнюю легенду, она ее пела. Совсем как тогда в музыкальной комнате, где рыдали зачарованные песни свечи и важно трещал огонь в камине. Всем был хорош князь. Роду знатного, древнего и славного, воин справный, и силой его бог наградил и разумом, и достатку до удачи полной горстью отсыпал. Радовался Олег жизни, силу свою, почем зря пробовал. Однажды наспор полка дикого руками задавил. Шкурой и зверя того свой плащ украсил. В бой ходил, точно язычник, с волчьей головой поверх шлема. Говорили, будто бы дух звериный князю помогал. Сражался Олег с яростью нечеловеческой, не боли, Ни ран не чуя и снисхождения к орогам не ведал. Федор слушал внимательно. Элге невозможно было слушать иначе. Птица сирен, сладкоголосая и дикая, родная ведьминому лесу с его высоченными елями и уснувшей под снегом тропинкой. Силен был князь, крепко стоял, охраняя единственный путь через топи. А болота были, не читаны нынешним, Целое войско сгинуть могло без следа. Пешему пройти несложно, а вот конному ты да еще и с обозом только по дороге. А дорогу князь стерек. — Это та, которая старый зовется? Федор припомнил утоптанный гладкий тракт, на вид ему и в самом деле лет пятьсот, а то и больше. — По ней. Элге подола на пальцы, думает, что незаметно на Луковский увидел. Замерзла бедная. Кто ж так одевается на мороз-то? шубейка, наверное, совсем не грела, а она молчит, терпит. Федор поспешно расстегнул тулуп. Ох, и тугадум же он. Сразу надо было догадаться. А ему легенду вид шлей послушать захотелось. Элги смутилась, и чернобурой лисичкой, нырнув в горячее лохматое нутро, вернулась к рассказу. Скорее всего, чтобы Федор не заметил, как разливается по смуглым щекам румянец. Не тот, который от мороза бывает, а другой, что... Однажды пришло из края земли войско несметное. Понял князь, что не одолеет его. Снарядив гонца, велел тому скакать денно и нощно, ни себя, ни коня не жалеючи. Хотел Олег упредить царя о вороге лютом. Сам же остался вместе с дружиной, чтобы хоть на час, хоть на день, сколько получится, задержать недругов. Никто не помнит уже, сколько кипела битва, сколько крови пролилось на болото, но пали все до единого воины князя. Ушло дальше войско. Ушло и не вернулось. Успел гонец волю Олега исполнить. А сам князь что? История Федора заинтересовала. Красивая, хоть и не складная. Отчего, не говорит, какому роду этот храбрый князь принадлежал? Что за войско через топи проживалось? Да и куда, если там за болотами на многие версты худая земля, да вросшие в нее деревеньки? Князя в бою изранили сильно, за мертвого приняли, охранить не стали. Нечестивые, видать, были люди. Подобрала Олега ведьма лесная. Люди рассказывали, будто она двести лет в лесу прожила. Боялись ее очень, однако все равно шли. За советом, да за травами целебными. Правда, не травами она князя вылечила. Уж больно плох был Олег, а колдовством тайным. Взяла две души, княжью и волчью, да слепила в одно. Да печатью тайной слово свое скрепила. Волколак вышел. Ежели душа человеческая правит, то спокойно разумен. Ежели звериная, то люд да страшен. И князь согласился, не хотелось ему умирать, понял, что пожил мало и наследника после себя не оставил, а значит, прервется род. К тому же ведьма пообещала научить, как со звериной душою сладить. Внучка у нее была с душою птичий. Умирала девочка, вылетел дух из тела, а птица поймала и назад принесла. Но перепутались две души, не оторвешь, не разделишь. Федору показалось, будто Элги вздохнула. Наверное, устала. Снег мокрый, налипает на ноги неподъемным грузом, а идти еще далеко. Зря он все-таки пешком решил. Был бы Нерон, Элге в седло и в пять минут уже у дома. Он влюбился? Нет. Аннелике думала, что Олег ее любит, а он лишь забавлялся, течью душу приручая. Я потому и не люблю, когда Алексей меня птицей называет. «Нельзя». «Почему?» «Нельзя», – упрямо повторила Элге. Дрожать она перестала, а вот Федор замерзал. Морозец с удивительной легкостью проник под тонкую ткань дорогого, но совершенно непригодного для этих мест одеяния. Поверила Анилике князю. Променяла лес на покои княжеские. Надеялась, назовет Олег ее женой законной. Да только вот... Не женится князья на простолюдинках. Другая княгиня появилась в замке, роду знатного. Элги замолчала. Так и шли в тишине, лишь снег под ногами поскрипывал. Он выгнал ее. Кто? Задумавшись о своем, Федор потерял нить повествования. Олег. Князь отвез Анлики назад в дом ведьмы и уехал. Она умоляла не бросать ее ради ребенка, которого она ждала, но Олегу не нужен был ни ребенок, ни ведьмина внучка. Он забыл, что сам оборотень. Аннелике родила дочь, но сама не смогла жить дальше. Вдали показалась черная стена ограды, уродливая и вместе с тем успокаивающая, надежная. Вот и все, конец сказки. Сейчас ворота распахнутся, и нужно будет разговаривать с Жбетой Францевной, улыбаться Едвиге, вносить молчаливые презрения Алексея, делать вид... будто все хорошо а он так и не узнает откуда на урганских топях взялся у оборотень ведьма отомстила князю он гордился знатностью рода и делами предков боялся уронить собственную честь слабым был про людей все думал обратилась сила печати и против князя и душа его раскололась на две половины часто случалось так что волк побеждал и звериная ярость обрушивалась на всех и каждого. Ненавидеть стали князя, а он бояться того, в кого превращался. Однажды Олег заседлал коня и уехал в топе, сгинул бесследно. И с тех самых пор оборотень объявился. Да, Элги остановился у самых ворот. Говорят, колдуньи князь ехал, собирался в ногах валяться. Прощение выпрашивать, да только не нашел и следа старой ведьмы. Сколько уж минуло с той поры века, но скитается, как князь по болотам, ищет ту, которая подарит ему прощение, а вместе с прощением покой измученной душе. Ищет и не находит, потому как улетела птица. В жизни больше человеку, однажды обманувшему ее, не поверит, только плачет иногда горько-горько над судьбою. Этот-то плач и зовут люди ведьмином рогом, потому как летит на плач князь Обортень, чтобы попросить прощения. Рот Олегов не прервался, на беду ли, на счастье, но пока есть печать, наследством от отца к сыну переходящая, жива и кровь княжья, и проклятие ведьмина. Говорят, что каждый следующий князь чует, когда его время приходит шкуру надеть. Алексей, он думает, будто пришла его пора. Почему? Ты же убил вожака, значит, место освободилось. Занять его может лишь тот, в чьих жилах кровь течет не только волчья. Алексей умрет, и на топях новые стаи объявится. Это я виновата. Если бы я любила его, если бы сумела, тогда две ветви в одну слились бы, проклятие разрушив. А я не сумела. Теперь князь умрет. Да с чего ты взяла? Федор готов был взвыть от непонимания. Да, он убил волка, но и что из этого? Какое проклятие, и почему, если стая лишилась вожака, то князь займет его место? По праву наследника. Элги задрала голову, разглядывая небо. Этот титул у него никто не отнимет. Он с печатью передается, от ведьми полученный. Князь Урганский, волчий князь. Алексей. Он разговаривал с тем зверем. Прощение просил, наверное, пожал плечами Элги. Нельзя было ему отца родного убивать. Дважды проклят. О, Господи, замолился Федор, дай сил справиться с этим всеобщим безумием, проклятиями, фатализмом и преувеличенной тягой к смерти. Уезжать и как можно быстрее, пока еще можно. Или уже нельзя. На пороге дома ждал князь. Трезвый, больной. Злой. Его взгляд метался между женой и Федором, Федором и женой. Алексей шагнул навстречу, но Елгия, подхватив юбки, убежала. Как она говорила, волчий князь? Похож. Один в один старый вожак. Те же глаза, та же боль, тот же страх и ненависть. А шрам над левым глазом полыхает алой ведьмой меткой. Странно, что Федор раньше его не замечал. Или раньше шрама не было. — Завтра, через час после рассвета, возле ведьминой хижины, — проронил Алексей. — Завтра, — повторил Луковский, — возле хижины.